Алексей Коваленок. Под тенью Лицефеевого Крыла или Российской империи в начале 20 века. 1900-1917. Погружение в бездну. Курс лекций. Данный курс лекций охватывает 1900-1917 годы. Первые 17 лет 20 века. Очень короткий но при этом очень судьбоносный, насыщенный, напряженный период в развитии Российской империи. Он вобрал в себя и начало формирования российского империализма с его спецификой и особенностями, и зарождение парламентаризма, и бурное партийное строительство, и две революции, и попытки реформ, и промышленный кризис, сменившийся затем бурным экономическим подъемом, и участие страны в Первой мировой войне. Итогом же стало как я говорю, погружение в бездну, крушение монархии, крушение имперской формы государственности. Вот все эти процессы и анализируются в данных лекциях. Автор, как мог, обобщил свой многолетний опыт преподавания курса отечественной истории. Опирался он и на классические труды и исследования, и на какие-то новейшие публикации и выводы которые его заинтересовали. Безусловно, этот короткий отрезок времени, анализируемый здесь по своим эпохальным сдвигам и кардинальным изменениям, сопоставим с целыми столетиями спокойного, так сказать, неспешного развития. Несомненно также и то, что этот период вызывал, вызывает и будет вызывать самые разные, порой диаметрально противоположные оценки исследователей. Так вот, автор этого курса лекций стремился по возможности избегать какой-то ангажированности, крайности в оценках тех или иных событий, персоналий. Он стремился к как, э, как можно более возможной взвешенности, соединяя какие-то свои личные наблюдения и выводы с оценками и характеристиками, даваемыми в различных исследованиях и монографиях. Цель была создать комплексное, всесторонние представления об этой бурной эпохе для всех тех, кто таковое представление хотел бы иметь. В учебных ли целях, в целях ли самообразования. Много внимания уделено специфике российского империализма, эволюции государственных институтов, попыткам реформирования империи, удачным или не очень. Особый раздел посвящен промышленно-экономическому развитию, в том числе в годы Первой мировой войны. Причем автор старался при этом привлекать какие-то нетривиальные, незатасканные факты, оценки, выводы, суждения. Главный же вывод заключается в том, что, к сожалению, самодержавие к началу 20 века как представляется автор этих лекций, и с творческой, все-таки направляющей силы российского социума, которое оно было даже еще и в XIX веке, оно превратилось в реакционную, тупиковую силу, всячески препятствовавшую обновлению империи, тем самым губя и самое себя, подрывая свои собственные основания. Поэтому... Главное противоречие российской жизни тех лет, как видится автору это противоречие между абсолютизмом, самодержавием и всем российским обществом. И оно уже генерировало все остальные противоречия. Оно, это противоречие могло быть разрешено либо путем реформ, мирной эволюции, либо насильственным, революционным путем. Вот, к сожалению, в силу целого ряда объективных и субъективных факторов был реализован второй путь, что привело к погружению в бездну к ликвидации имперско-монархической формы государственности, что закрывало громадную целую эпоху в историческом бытии России. Итак, Россия в начале 20 века. Ну, вообще, период начала 20 века характеризуется вступлением человечества в новую фазу своего развития. Капитализм стал мировой системой. Россия вступила на путь капитализма позже, развитых стран мира, была вынуждена догонять их. Те процессы капиталистического развития, которые прошли в странах Западной Европы, свыше, значит, которые заняли в странах Западной Европы, свыше пяти столетий Россия прошла менее чем за столетие. Естественно, что при этом классическая последовательность этапов складывания капиталистического производства нарушалась, если на Западе. Каждый этап классического развития, например, мелкотоварное производство, мануфактура, фабрика, паровой железнодорожный, водный транспорт, монополии, все последовательно сменяло друг друга, то в России все это возникало чуть ли не единовременно, не одновременно. Этому способствовала прежде всего огромная регулирующая роль государства, его экономическая политика, направленная на ускоренное развитие промышленности и железнодорожного транспорта, обеспечение вступления Россию в стадию империализма одновременно с развитыми странами. Но развитие капитализма в России шло при этом более конфликтно, как бы здесь воедино слились все противоречия, характерные для разных этапов развития. То есть... Начало 20 века – это время великих потрясений в истории России. Длительные, противоречивые, экономические, социальные, политические процессы сплелись к началу века в такой замысловатый, так сказать, гордиев узел, распутать который обычными цивилизованными средствами Россия уже, к сожалению, не могла. Россия уже, к сожалению, не могла. То есть вот, капитализм переходит на качественно новую стадию. На стадию монополистического капитализма. Или, как говорят, а империализма значительно усиливается глобализация. Глобализация, а, значит, глобализация значит, всех мировых процессов. Вот. То есть империализм это ведь понятие не только экономическое, но и политическое, точнее военно-политическое. Об империализме в начале века писали многие. Наш Ленин, его знаменитая работа 15-го года, ⁇ Империализм как высшая стадия капитализма ⁇ В ней он изложил характерные для империализма черты. Отмеченные, значит, вот в, своей, в ряде исследований. Каутский писал о империализме, Гельфердинг писал Гибсон, который в 1902 году так и написал книжку, которая называется так Империализм Гибсон, 1902 год. Вот Ленин. Вот. Правда, Ленин сделал вывод об империализме как загнивающем и умирающем капитализме, исчерпавшем возможности своего дальнейшего развития. Однако история 20 века не подтверждала, не подтвердила этот прогноз. То есть, что характерно для империализма? Это капитализм эпохи монополий. Монополистический капитализм, идущий на смену капитализму свободной конкуренции. То есть монополии создаются в разных отраслях промышленности в банковском деле, не только в пределах данной страны, но и как объединение межнационального характера, которые делят мир на сферы своего, так сказать, экономического влияния. Промышленный капитал сращивается с, значит, с банковским, возникают объединенные промышленно-банковские монополии, а с другой стороны, сами банки основывают. Свои производственные объединения. То есть возникает система финансового капитала. Империализм также, его черта в том, что усиливается борьба военно-политическими средствами за рынки сбыта и сырья, за передел колониальных владений. Вот. Он, он, он проявляется в создании военно-политических блоков держав, что приводит к возникновению мировых войн. Вот это основные признаки империализма, присущие как бы всем. Индустриально развитым державам. Но в каждой из них империализм имел свои особенности. Например, если во Франции он был финансовым, а в Англии колониальным, то в России он э, традиционно характеризуется как военно-феодальный. Под этим, кстати, следует понимать не столько экономическую, сколько политическую особенность. Дело в том, что носителем военно-феодального империализма было царское самодержавие, была абсолютистская власть опиравшаяся не столько на могущество капитала, сколько на военную силу и на чиновниче бюрократический аппарат, и действовавшая главным образом военно-бюрократическими методами, прямых поборов внутри страны и захватов вовне. То есть на первом плане у российского империализма, в этом его специфика, стояла защита интересов первенствующего сословия, то есть поместного дворянства. Но, конечно, оно отчасти защищало и интересы российской национальной буржуазии. Скажем, черты военно-феодального империализма были присущи не одной только России, но, скажем, таким разным странам, как Япония, как Германия, а также тем державам, которые применяли эти методы в своих колоннах. Вот в этих условиях формируется, так сказать, империализм в России. Очень характерная такая черта, как вмешательство, повторю, государства в экономическую жизнь страны. Вот. Была целая система государственных мер, направленных на форсированное развитие тяжелых отраслей промышленности, транспорта, строительство казенных предприятий, системы железнодорожного строительства, развитие кредитной системы, предоставление казенных заказов на длительный срок, привлечение иностранных капиталов. Ну, Стали возникать такие формы монополий в России, как картель. Ну вот, картель. Его участники заключают соглашение о регулировании объема производства, условий сбыта продукции, найма рабочей силы, сохраняя при этом производственную и коммерческую самостоятельность. Следующая форма – синдикат. Члены синдиката сохраняют производственную самостоятельность, но утрачивают коммерческую. Они договариваются о распределении между собой заказов, закупке сырья, реализации произведенной ими продукции через единую сбытовую контору. Наконец, наиболее высокой формой монополистического объединения является трест. Английское слово «траст» в переводе означает «доверие». Его члены утрачивают коммерческую и производственную самостоятельность. Предприятия превращаются фактически в отделы объединенного гигантского глобального производства, управляемого из единого центра, то есть правление треста. И... Тресты монополизируют производство и сбыт в определенной отрасли промышленности, поэтому они объединяют предприятия, производящие однородную продукцию. В России в начале века в основном э, лидировали, доминировали синдикаты. Синдикаты, что было характерно для страны среднего уровня капиталистического развития. Среднего уровня капиталистического развития. Э, ну, насущной задачей. Российской империи в начале века стала, конечно, модернизация страны. То есть процесс коренного обновления важнейших сфер жизни при переходе от традиционного аграрного общества к индустриальному, основанному на рыночной экономике, частной собственности, парламентской демократии, гарантиях прав и свобод личности. Вот повторяю, поскольку Россия вступила на этот путь позднее развитых стран Европы, то, как принято опять же говорить в литературе, я уж тоже воспользуюсь этой оценкой. Ее, так сказать, и процесс ее модернизации носил догоняющий характер. Главными целями здесь были догнать в своем развитии индустриальные страны Европы, обеспечить паритет с ними в военной и экономической области и на этой основе гарантировать национальные интересы и достойное место России в мировом сообществе, как оно тогда виделось властителем России, властителем империи. Российская модель модернизации объективно требовала. Объективно требовала высоких темпов, сжатых сроков ее осуществления, предполагала заимствование организационных и производственно-технологических достижений Запада, ведь и она вела при этом, конечно, как уже было сказано, к усилению государственного вмешательства в политические, экономические и социальные процессы. Вот эти вот структурные изменения в экономике в конце 19 века, они существенно сократили стадиальное отставание России от развитых государств мира, но вот сохранение многочисленных атрибутов традиционного общества, прежде всего отсутствие прав и свобод, политической всевластии вот этой абсолютистской надстройки, отсутствие конституции, легальной оппозиции и так далее, да, оно вот это... Эти атрибуты традиционного общества, они тормозили процесс коренного обновления, ее политического и социально-экономического строя. То есть к началу века Россия оказалась перед выбором. Либо реформы, либо революции. Потому что логика и мирового, и внутреннего развития неумолимо требовала ускорения модернизации, произведения структурных преобразований во всех сферах общественной жизни. Отказ от назревших реформ. Непоследовательность и нерешительность в их осуществлении неотвратимо вели страну к социальной катастрофе. Следует признать, что к началу XX века Россия вошла в пятерку наиболее развитых промышленных стран мира. За 40 переформенных лет с 860 по 900 год общий объем промышленного производства вырос, обратите внимание, в 7 раз. Семикратный рост в 7 раз за 40 лет. Быстрыми темпами развивались базовые отрасли индустрии – машиностроительная, топливная, горно металлургическое Возникли банки, тесно связанные с промышленностью. Продолжался процесс концентрации а, производства и капитала, и капитала. Быстрое развитие железных дорог связывало центр и окраины Российской империи. Однако экономическая модернизация огромной страны шла очень и очень противоречиво. Российская экономика оставалась многоукладной. Вместе с динамично развивающимся, развивающимся частнокапиталистическим укладом сосуществовали мелкотоварный, патриархальный и другие уклады традиционного общества. Незатронутые модернизацией. Рыночные методы хозяйства, не такие как конкуренция, цена, себестоимость, прибыль и другие, не использовались и в государственном секторе экономики. А этот государственный сектор к 900-м годам включал в себя 38% территории страны, 60% лесов, казенные военные заводы, верфи, железные дороги, горнодобывающие и металлургические предприятия. Кроме того, очень медленно рыночные отношения развивались в сельском хозяйстве. То есть, вот, процессы монополизации в России носили, как говорят сейчас исследователи некоторые, небоскребный, а не пирамидальный характер, как в странах Запада. И проходили при активном вмешательстве государства. Наряду с современными фабриками и заводами в наиболее развитых районах империи, таких как Центрально-Промышленный, Северо-Западный, Уральский, Донецко-Криворожский, Бакинский, существовали тысячи предприятий, находившихся еще на мануфактурной стадии. Поэтому при относительно высоких количественных показателях развития промышленности Россия по всем качественным показателям, таким как производительность труда, объем продукции на душу населения и другим, в 3, в 10, а иногда в 12 раз уступала Германии, Англии и США. Вот, например, в 1900 году годовой доход на душу населения в России составлял 63 рубля. Для сравнения, в том же году в Германии 184, в Англии 273, в США 350 рублей. При этом уровень эксплуатации в России был значительно выше. Например, такой факт: недельный заработок американского рабочего почти в три раза превышал месячный доход российского пролетария. То есть в расчете на месяц разница в оплате труда была 12-кратной. 12-кратная разница. Вот. Пожалуйста. То есть, вот такие. Значит, особенности были характерны, противоречивые для промышленного развития страны. Новое соседствовало со старым, старое упорно цеплялось, вот, и не желало уходить со сцены, не желало уходить с арены. То есть вот еще раз, да? Вот оно, своеобразие российского империализма, да? специфик. Промышленный переворот у нас предшествовал эпохе буржуазных революций. Аграрный переворот не был завершен. Железнодорожное строительство открывало и стимулировало промышленный переворот, но не венчало и не заканчивало его, как на Западе. Крупное фабричное производство возникало часто без прохождения мануфактурной стадии. Появление крупных акционерных банков предшествовало росту мелких и средних, коммерческих организаций. Доля иностранных капиталов в промышленности составляла где-то одну треть. Это выше, чем на Западе. Индустриализация не была завершена. На долю тяжелой промышленности в России в начале века приходилось 40% только объема промышленного производства. Аграрная сфера занимала 60%. То есть она была ведущей. Да? В 897 году доля сельского населения империи составляла 87%. Вот это все нужно иметь в виду. Да? То есть, переход к капитализму позднее начался. Огромная территория империи. Вот. Проживала к 1914 году, по некоторым данным, 163 миллиона человек. Вот. 22 миллиона квадратных километров площадь. Да? Крупнейшая страна мира. И вот это огромная территория с различными природными условиями. С неравномерным освоением, сохранением самодержавия, помещичьего землевладения. Сословного неравноправия, политического бесправия, национального гнета, разный социально-экономический уровень народов империи. Да? Когда, вот, например, современная капиталистическая промышленность, финансово-банковская сфера сочетались с отсталым аграрным сектором. Сохранялась концентрация производства и крупных предприятий в пяти основных районах. Северо-Западном, в, северо в Центрально-Промышленном, в Уральском, Южном, Закавказском, Баку. Да? вот Эти районы резко контрастировали с огромными промышленными неосвоенными территориями России. Мощное самодержавие и слабая буржуазия. Отсюда, повторю, активное вмешательство государства в формирование монополистического капитализма. Законодательное регулирование, финансовая подпитка, монополий, Многоукладность экономики, частно-капиталистический уклад соседствовал с полупатриархальным, с мелкотоварным. Вот. С кустарно-ремесленным производством. Невысокая активность в вывозе капиталов за пределы страны. Ну почему? Их было мало. Вот. Широкие возможности были внутреннего применения. Вот. И в то же время широкий приток иностранных капиталов. Да? Что привлекало сюда иностранные капиталы в России? Очевидно, дешевая рабочая сила. Вот. Сырьевые ресурсы, например, в добывающей, в обрабатывающей промышленности. в Вот в этих условиях 20 октября 1894 года на престол российский в 26-летнем возрасте совсем молодым человеком взошел последний, как показала история, увы, русский самодержец, сын Александра III, Николай Александрович Романов, Николай II. Вот 20 октября 1894 года. Начало царствования Николая II. Ну, несколько слов. Об этом человеке. Вообще, конечно, личность последнего самодержца вызывала, вызывает. И, очевидно, еще долго будет вызывать различные споры. Тут, конечно, и трагическая судьба его, и его семьи. И действительно, вот эти споры о его роли в истории страны, они не утихают. И в этом нет абсолютно ничего удивительного. Ничего удивительного. Но, все-таки, нужно э, как-то, наверное... Я считаю, абстрагироваться, дистанцироваться от крайностей, это было бы полезно, и попытаться как-то более-менее... Ну, объективно оценить личность и роль этого человека в истории. Итак, Николай Александрович Романов. Ну, полярно противоположные оценки. Например, монархисты, там Альденбург и другие, изображали его чуть ли не таким идеальным государем, таким, да, вот, чуть ли не святым, ну, вот такими сусальными красками описывали его. С другой стороны, оппоненты, например, Владимир Ильич Ленин, который никогда не отличался мягкостью, как известно, к своим оппонентам, он писал однажды о нем, какой-то идиот Романов, там, да, в одной из статей. Ну, разумеется... Не был он ни святым, и не был он, наверное, конечно же, и не идиотом. Истина, как всегда, где-то посредине. Это был мягкий, скромный, образованный человек, знавший в совершенстве пять иностранных языков. Это был человек лично не там злобный, никакой не садист по натуре. Да? Вот, просто это был человек, вер, вер, верящий в то, что для Руси, для России лучшей властью является самодержавная власть. Вот является такая самодержавно-абсолютистская власть царя, который печется о своем народе. Он себя так и воспринимал. Вот недаром, когда была перепись 1897 года, он записал в листке род занятий. Он написал «Хозяин земли русской». Вот, хозяин земли русской. Да? Вот так он себя воспринимал. Его идеалом была старая, добрая такая, допетровская патриархальная Русь. Когда в 1904 году родился наследник, ведь недаром они дали ему имя Алексей. Алексей. В честь кого? В честь Алексея Михайловича Тишайшего, правившего в 1645-1776 годах, да? в 17 веке. Вот его идеал. да, Старый, добрый, 17 век. Но, увы, увы, Россия была уже на пороге 20 век. Она вступала в 20 век. Да? Когда еще сильнее жизнь мгла, и над страной еще огромней тень Люциферова крыла. Вот, к сожалению, Николай II, он... Безусловно, ну как вот о нем пишут историки, да, что э, особыми талантами он не блистал, вот, но все, что нужно знать, он знал, безусловно. Вот. То есть был человеком средних способностей, патриотом, любившим Россию, верившим в Бога и по-своему желающим ей добра. Вот однажды Антон Павлович Чехов сказал о нем, что вот там говорят, он кровавый, он такой, он сикой. Вот нет, господа, он просто хороший гвардейский офицер. Вот в чем трагедия была Николая Романова. Он не вырос так сказать, выше уровня, хорошего, вот на мой взгляд, да, гвардейского офицера. Здесь с Чеховым можно лишь согласиться. А этого для того, чтобы управлять такой огромной империей и стал, столкнувшись с такими вызовами, как в начале 20 века, было абсолютно недостаточно. Он был бы хорошим царем для какого-нибудь спокойного, 18-го какого века, да, когда Россия там неспешно, спокойно развивалась, но здесь нужно было решать задачи. Нужно было адекватно, оперативно реагировать, а вот этих свойств, этих качеств у него, к сожалению, не было. Ведь вот каким он запомнился, что отмечают все и современники и исследователи, что этот человек, Николай Романов, испытывал страх при принятии решений. Он панически боялся принимать решения. Он постоянно... Находился под чьим-то влиянием. То значит императрицы Матери Марии Фердоны, то там, допустим, своей жены Александры Фердоны, то, то еще кого-то. То есть, вот это вот страх перед принятием решений, постоянное вот испытывание, влияния со стороны каких-либо третьих сил, наверное, для главы такого огромного государства, как Россия, это не есть хорошо. Вот, к сожалению, эти моменты надо иметь в виду, когда мы говорим о царствовании нового. Самодержится Николая Романова. Безусловно, он был, повторю, глубоко религиозным, патриотически настроенным, скромным, сдержанным человеком, но, повторю, его правительственные таланты не отвечали требованиям, которые предъявляло к повелителю империи бурное и сложное начало 20 века. 20 века. Вот Так сказать, политическая программа нового самодержца была уже объявлена, она не заставила себя долго ждать. 17 января, по новому стилю 29 января 1895 года, выступая перед представителями дворянства, земств и городов, Николай II заявил следующее. Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия, как же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель. Вот вам, пожалуйста. Речь вызвала разочарование в либеральных кругах. И вот такой интересный момент. Вот отношение царской четы. К общественному мнению. Да? Там на эту речь царя съехалось, вот на это заседание земств, дворянства и городов, съехалось много э, родственников Александры Федоровны, немки по национальности, русской царицы. Вот. Многие из них плохо понимали русский язык. Вот. Но Александра Федоровна уже более-менее его так освоила, хотя и говорила, может быть, где-то с акцентом. Вот какая-то престарелая родственница спросила у нее, у Александра Федоровны, о чем вот он говорит, Николай II. И Александра, ответила нарочито громко, так, чтобы это было слышно в депутациях. Она им ответила, да он объясняет им, что они все дураки. Вот вам, пожалуйста, вот отношение к народу, к общественному мнению. Жутким предзнаменованием трагических событий нового царствования стала случившееся во время коронации 18 мая 1896 года катастрофа на Ходынском поле под Москвой, когда в огромной толпе народа, собравшейся на торжества, было задавлено около 1300 человек. По некоторым данным, 1282 человека погибли из-за из нереспорядительности администрации. Ну, казалось бы, ладно, хорошо, там, ну, случилось такое, да, вот, но... Вот опять же, вот это вот нежелание... Неумение Николая II, да, вот еще раз говорит о том, что ни, ни он не обладал он ни умом Екатерины II и Александра I, ни твердостью и волей ни Николая I, ни Александра III, вот, ни умением, так сказать, лавировать между общественными кругами, присущим Александру II, не было этого. Ну хорошо, случилась эта катастрофа. Вот, но так он даже не подумал отменить, намечавшийся, когда уже тысячи трупов лежали, да, он даже не подумал отменить, намечавшийся на тот вечер балл. Вот, увеселительный э, во дворце французского посланника. То есть вся знать империи веселилась, прыгала, танцевала, как ни в чем не бывало. Как будто ничего не случилось. Вот после, кстати, этого-то, этой ходынской катастрофы, к нему и прилепилась эта презрительная кличка Николай Кровавый. А, ну, какие, так сказать, первые шаги, первые шаги на нового самодержца имели место? Ну, прежде всего... Он продолжил политику русификации, э, Финляндии. русификации Финляндии. Проводником этой злосчастной политики стал генерал Бобриков, назначенный 17 августа 1898 года финляндским генерал-губернатором. В рескрипте указывалась цель добиться теснейшего единения финляндского края с общих для всех верноподданным Отечеством. Бобриков представил императору записку с программой действий, ущемлявшей права финнов, но вот которые до этого в течение почти целого века никто не подвергал подвергался. И вот на основании этой записки в феврале 1999 -го года был издан манифест о положении и порядке законодательства в Финляндии, которые ограничивали права Сейма и Сената. В том же году Бобриков вывел из Сената русские школы, создал так называемую финскую газету на русском языке, был издан указ, запрещавший занимать высокие должности лицам, не знавшим русского языка. А в 900 году был опубликован манифест о введении русского языка в дело правительственных учреждений Финляндии. В 1901 году был издан закон о воинской повидности, распространявший ее на финнов на формирование формирования финляндских войсковых частей. Разумеется, что в Финляндии среди широких слоев населения это не могло вызывать ничего, кроме озлобления, отчуждения от России и нарастания сепаратистских устремлений. Более того, положением от 20 марта 1903 года финскому генерал-губернатору были предоставлены исключительные полномочия для подавления оппозиции. В итоге, в июне 1904 Бобриков был смертельно ранен сыном бывшего финляндского сенатора Шауманом, который после покушения застрелился. Манифест 22 октября 1905 -го года, изданный под давлением революционных событий, отменял законы, изданные в 1903 годах, и восстанавливал автономию Финляндии. Восстанавливал автономию Финляндии. Вот они, первые шаги нового самодержца не прибавлявшей, разумеется, ему популярности в обществе никоим образом. Давал о себе знать крестьянский вопрос. Крестьянский вопрос. 22 января 1902 года под руководством Витте было учреждено специальное межведомственное особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Которое должно было изучить положение деревни, разработать предложения об улучшении быта крестьян и новые принципы сельскохозяйственной политики. На местах были образованы 82 губернских и 536 уездных комитетов, во главе которых стояли, соответственно, предводители дворянства. Всего в этих комитетах насчитывалось 12 тысяч чиновников. Особое совещание действовало порядка трех лет до 1905 года. Был Кстати, собран огромный материал, систематизирован статистический материал о положении деревни за 40 лет, который был опубликован в трех объемистых томах. И главный вывод, к которому пришли, необходимо расширить имущественные и гражданские права крестьян, содействовать переходу крестьян от общинного к подворному и хатарскому владению. Тем самым предлагалась вера, которая будет впоследствии реализована Петром Столыпиным. С той лишь разницей, что отвергалась всякая насильственная ломка общинных порядков. Витта предлагал не ликвидацию общины, а придание ей формы свободной ассоциации производителей. При этом прежние административные функции общины должны были отойти к новым органам, так называемым волосным земствам. Вот по инициативе вид 12 марта 1903 года были приведены такие меры, как отмена круговой поруки и издание в 1904 году облегчавших переселение и паспортный режим для крестьян. Рабочий вопрос тоже давал о себе знать. Он давал о себе знать. Пролетариат рос, принимались меры к упорядочению продолжительности рабочего дня. В частности, 2 июня 1997 года принят закон, по которому рабочий день не должен превышать 11,5 часов, вот. а для ночных работ не более 10 часов. Усиливалась роль фабричной инспекции. Таковых, значит, фабричная инспекция должна была следить за всеми крупными и средними промышленными заведениями России. А таковых к началу века насчитывалось ни много ни мало 20 тысяч 20 тысяч промышленных заведений. В июне 1903 года были изданы законы о страховании рабочих за счет предпринимателей, о введении на предприятиях должностей рабочих старост. Значит, вот Зубатов. Талантливый, безусловно, дальновидный начальник московского охранного отделения понимал, что одними репрессиями рабочий вопрос не решить. Он предложил создать общество взаимного воспомощствования рабочих, дабы отвлечь их от самостоятельной прямой борьбы за свои права. Вот эта так называемая зубатовщина, как она вошла в историю, или как ее еще иногда аттестуют, система так называемого полицейского социализма. Вот, кстати, план создания таких легальных рабочих организаций был разработан для Зубатова, бывшим членом исполнительного комитета народной воли, ренегатом, перешедшим потом на службу к самодержавию, Львом Тихомировым, в специальной записке. В 1901 году Зубатов принял ее, так сказать, к сведению, и в мае 1901 года в Москве под контролем Зубатова было образовано первое такое общество взаимного воспомосчетования рабочих в механическом производстве, и был утвержден его устав. Зубатов проводил регулярные совещания для рабочих, прозванные, ну, полуиронично, да, таким Зубатовским парламентом. Они собирались на окраинах Москвы, потом в историческом музее. К чтению лекций для рабочих привлекались крупнейшие профессора университетов. Вот. Рабочим внушалось, что цари правительства способны помочь в удовлетворении их экономических требований. Главное только эти требования выдвигать таким мирным, таким вот э, путем, мирным путем. Без террора, без революционных эксцессов и без репрессий. Такие организации возникли Зубатовские в Одессе, в Киеве, в Минске, в Харькове, в Николаеве и в других промышленных центрах. 19 февраля 1902 года, когда отмечалась 41-я годовщина отмены крепостного права, Московская Зубатовская организация устроила патриотическую манифестацию в Кремле у памятника Александру II. Там удалось собрать 50 тысяч человек. Злубатовцы добивались отдельных экономических уступок от предпринимателей, что вызывало недовольство фабрикантов. Вот понимаете, вот оно, вот это, это поразительный этот вот примитивизм. Поразительная усколобость, поразительная недальновидность наших фабрикантов, наших промышленников, которые не хотели идти даже на мизерные уступки, а в итоге в 2017 году потеряли все, а некоторые даже и жизнь. Вот это непонимание необходимости социального мира, социальной гармонии, непонимание необходимости уступок широким народным массам, в итоге это подталкивало те самые массы к революции. То есть рубили сук, на котором сидели сами. Вот это удивительный примитивизм, вот я всегда подчеркиваю. И у это нашей буржуазии. Вот в итоге в 902 году из-за недовольства этих фабрикантов, которые, например, Гужон подал жалобу на Зубатова в Министерство финансов. И вот под давлением промышленников зубатовцам было строго запрещено вмешиваться в конфликты, возникавшие между предпринимателями и рабочими. Между предпринимателями и рабочими. Организация, подобная Зубатовской, под названием Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга была создана в августе 1903 года молодым священником Петербургского дома предварительного заключения Гапоном, будущим провокатором, сыгравшим печальную роль в событиях 9 января 1905 года. В его собрании действовало до 9 тысяч рабочих. В феврале 2004 года ее устав был официально. Значит, Утвержден. Когда началась революция, когда обнаружился крах этой зубатовской политики, зубатов был смещен со всех должностей и был сослан во Владимир. Сослан во Владимир. А... Нарастало рабочее движение, нарастало рабочее движение, серьезные э, забастовки и манифестации возникали в 901-902 э, годах, стачечное движение, да, то есть пролетариат проявлял активность. Вот. За период 894-904 годов бастовало примерно 400 тысяч рабочих. Москва, Петербург, Горнозаводской юг были охвачены вот этими стачками. В Петербурге в 1997 году стачечное движение приобрело столь широкий характер, что вошел в историю под названием «Петербургской промышленной войны». В некоторых случаях власти применяли войска для силового разгона рабочих. Например, 7 мая 1901 года произошло столкновение почти 4000 бастующих рабочих Обуховского завода в Петербурге с полицией. Оно вошло в историю под названием Обуховская оборона. 800 участников обороны были арестованы, 29 из них отправлены на катар. В ноябре второго года вспыхнула крупная стачка в Ростове-на-Дону. При подавлении ее убито 26 человек. 13 марта 1903 года был расстреляны, были расстреляны бастующие рабочие в Златоусте, на Урале. Но особенно широкий размах приобрела всеобщая стачка на юге России в июле 1903 года. Она охватила 200 тысяч рабочих, вдумайтесь, целая армия, да? 200 тысяч рабочих в крупных промышленных центрах Украины, Закавказья, там Керчь, Одесса, Николаев, Екатеринслав, Елизаветград, Киев, Тифлис, Батум. Расширялась. Также и расширялось также и на крестьянское движение. Весной 902 года вспыхнуло крупнейшее восстание крестьян в Полтавской и Харьковской на, значит, губерниях, и Поводом явился отказ просьбе 300 крестьянам имение Карловка Болтавской губернии, оставшихся без средств после неудачной попытки переселиться в Уфимскую губернию, наделить землей и продать им семена. В ответ крестьяне восстали, запахали 2010 помещичьей земли и забрали из амбаров экономии семян. Движение охватило 165 сел и деревень с численностью 150 тысяч человек. Было разгромлено 80 тысяч помещичьих имений. На подавление было направлено 10 тысяч солдат и казаков. 1092 человека были преданы суду, 836 приговорены к тюремному заключению. Са крестьян было взыскано убытков и недоимок за эти разгромленные имения на 800 тысяч рублей. рублей. Возникали первые организации рабочего класса. Например, в 1895 году Ленин и Мартов создали в Петербурге Союз борьбы за освобождение рабочего класса, который э, объединил более 20 марксистских кружков и установил связь с рабочими Петербургских предприятий. Вот в таких условиях в таких условиях начиналось царствование, к сожалению, несчастливое царствование Николая II. Царствование Николая II. Россия оставалась самодержавной монархией, и законодательная, и исполнительная, и судебная власти были сосредоточены в руках самодержца. В стране не было элементарных политических свобод, легальных партий, профсоюзов, Отсутствовали, отсутствовала конституция, легальный парламент. Вот, легальная оппозиционная печать. Царь правил на армию чиновников, которых по разным данным насчитывалось в начале века от 385 до 436 тысяч человек. По одним данным 385, по другим, по другим 436 тысяч. То есть около полумиллиона. Конечно, важнейшим событием... Ценнейшим, кстати, материалом для историков, изучающих тот период, до сих пор остается, была э, Всероссийская перепись населения, единственная во всей Российской империи, которая, как известно, была объявлена 22 октября 1721 года. Петр стал императором и существовала до 2 марта 1917, без малого 200 лет. Так вот, 28 января 1897 года состоялась вот эта знаменитая Всероссийская перепись, единственная за всю историю Российской империи. Положение о ней было подписано еще 8 июня 1895, и вот 28 января 1897 она состоялась. 7 миллионов рублей государство потратило на ее проведение, 150 тысяч переписчиков участвовали. В том числе, например, Антон Павлович Чехов был переписчиком во время этой переписи. Вот такой интересный факт. Значит... 89 томов, 119 книг насчитывает материалы этой переписи. Вот было выявлено, что на территории России проживает примерно 129 миллионов человек в 1997 году. Подавляющее большинство населения 74% было неграмотно. Только 13% населения проживали в 932 городах. Россия была многонациональным и многоконфессиональным государством. 140 народов, 9 религиозных. Конфессии. Первенствующим сословием в стране было дворянство. Их насчитывалось по переписи 1 900 000 человек. 589 000 человек составляли лица духовного звания всех христианских конфессий. Вот. Православных насчитывалось 87 миллионов 100 тысяч, старообрядцев 2 миллиона 200 тысяч, 11,5 миллионов были католики, лютеране 3 миллиона 700 тысяч, последователи армяно грегорианской церкви 1 миллион 100 тысяч, также иудеев 5 миллионов 200 тысяч и мусульман 13,9 миллиона. Сторонников других конфессий было порядка 700 тысяч человек. Это все мы узнаем именно из этой переписи. Третье сословие – это были городские обыватели, да? потомственные и личные почетные граждане – 343 тысячи человек, купцы – 281 тысячи, наконец, мещане – 13 миллионов 300 тысяч. Появились новые социальные группы – буржуазия – 1,5 миллиона, фабрично-заводские рабочие – 2 миллиона 800 тысяч и интеллигенция – порядка 778 тысяч человек. Вдумайтесь! 778 всего тысяч человек, имеющих среднее и высшее образование. Как это мало, как безумно мало для огромной 130-миллионной страны. Так даже из этой вот интеллигенции, вот из этих 778 тысяч, только 290 тысяч было с высшим и средним образованием. В том числе 3 тысячи ученых и 4 тысячи инженеров. Конечно, основная масса это были сельские обыватели. Да? Сельские обыватели. Самое многочисленное сословие. Более 67% населения страны это были крестьяне. Десятки миллионов человек. Более 67% населения. Если 14% рабочие, то вот 67% это крестьяне. Особый слой насчитывало казачество, объединенное в 11 казачьих войск. Их насчитывалось 4 миллиона 434 тысячи человек. Вот я говорил, чиновники, примерно 436 тысяч человек. Вот эти все данные мы узнаем из а, этой переписи. Поэтому о ней, конечно, безусловно, нужно было указать. Итак, я уже сказал, что Россия вступила в эпоху империализма. А эпоха империализма предполагала насильственный передел мира. Народы втягивались в войны, в кровавую бойню которые были прелюдией Первой мировой войны. Вот первые самые войны эпохи империализма. Это Англобургская война 899-902 годов. Американо-испанская война за Кубу 898 года. И вот одной из первых войн эпохи империализма была русско-японская война. 27 января 904-23 августа 905 годов. Вот. В следующей части наших лекций об этой русско-японской войне, ее ходе, ее последствиях мы и будем дальше с вами. А вот в следующей части этих наших лекций уже говорить о русско-японской войне 904-905 годов.